Ночное совещание Под белым потолком безжалостно пывали молочные плафоны. 19 человек, казалось, приросли к огромному полированному столу светлого дерева. По его необъятной поверхности были разбросаны рулоны телетайпной бумаги, синие листки телеграмм, военные карты, стояли бутылки с минеральной водой, термосы с чаем и кофе, тарелки, диктофоны. Во главе стола сидел генерал, заместитель председателя комитета. По правую его руку расположился молодой генерал авиации. С его лица еще не сошло выражение брезгливого недоумения. Второй заместитель председателя, которого все звали по фамилии, товарищ Зернов, очень высокий и худой человек, сидел на противоположном конце стола. Зернов диктовал сообщение для горячих линий. Ему помогал, осторожно вставляя круглые обороты, Лев Краюшкин, совсем молодой человек, светило дипломатической службы. Тут же помещались две группы ученых. Астрономы и физики шуршали длинными полосами бумаги с вычислительной машины, копались в справочниках и звездных атласах. Слева гудел бас Анны Егоровны Владимирской. Врачи составляли циркулярное письмо всем больницам насчет ускоренного заживления ран у пришельцев. Еще несколько человек сосредоточенно писали в блокнотах. Известный академик, отец советской кибернетики, выписывал формулы. Рядом с ним профессор-психолог покрывал лист за листом одинаковыми изображениями четырехлепесткового клевера. Думал. Два контрразведчика по очереди писали короткие фразы в блокноте с хорошеньким никелированным замочком. «Здесь начинается вторая часть», — говорил в диктофон Зернов. «Указанные в первой части посредники имеют вид...» Дипломат подсказал. «Прямоугольных параллелепипедов». «Прямоугольных параллелепипедов 12 на 6 на 3 сантиметра». Цвет мутно-зеленый, переливчатый. Здесь перерыв в передаче второй части. Зернов поднял глаза к двери и выключил диктофон. Дежурный офицер скользнул к креслу генерала-генштабиста и прошептал. «Товарищи из Тугарина!» «Входите, товарищи! Прошу без чинов!» Быстров, Ганин, благоволен, вошли, поклонились. Ганин щелкнул каблуками и сели на приготовленные места. «Товарищи прибывшие!» «Здесь заседание специального комитета в связи с событиями. Прошу назваться, кто из вас кто?» «Приезжие назвались». Генерал помедлив распорядился. «Товарищ Зернов». «Есть». Зернов, простовато улыбаясь, смотрелся в приезжих. «Думается, мы не ждем от товарищей личных впечатлений и фактов. Это мы получили». Он обвел длинной рукой стопки бумаг на столе. «К нам прибыли доктор физических наук» профессор, а также кандидаты физических же и военных наук, так? Попросим их изложить концепцию событий, которую они, как я думаю, обсудили по дороге сюда. Авиационный генерал отрезал. Возражаю. Имею вопросы. Генштабист тоже отрезал. Товарищ Зернов ведет заседание. Приступайте, товарищи, сказал Зернов. Мы здесь тоже составили концепцию, но пусть это не смущает наши видите ли, может оказаться недостаточно безумный Профессор Быстров поднял брови. Этот длиннолицый седой человек говорил с начальственной мягкостью, но так, как начальство обычно не говорит. Нынче каждый знает слова Нильса Бора о безумных теориях, но мало кто умеет применять их к собственным теориям. «Что же», — начал профессор, — «мы обсудили ряд гипотез. Основная, впрочем, принадлежит товарищу Благоволину». Не лучше ли ему? Нет, сказал благоволен. Лучше вам, Евгений Викторович. Я опольщен. Мы предполагаем наличие у пришельцев цивилизации машинного типа. Мощная электроника, несомненно, ядерная энергия. По-видимому, использование антигравитации. Но главное, техника, допускающая калькирование или перенос разума. Под калькированием мы понимаем съемку точных копий с сохранением оригинала. В отличие от калькирования, перенос разумов из тела в тело подразумевает уничтожение оригинала. Теоретически оба варианта возможны. Вопрос, а насколько важно для нас знать, какой вариант осуществили пришельцы? Представляет ли сие практический интерес? Разберемся. Начнем с калькирования. Оригиналы, живые разумные существа, остаются на родной планете. В экспедицию отправляются дубликаты разумов. С какой целью это может предприниматься? Предположим, с исследовательской. Подсаживая в наши головы свои разумы, пришельцы намереваются собрать информацию о земле. Это отпадает, поскольку от Дмитрия Алексеевича мы узнали, что садился разведочный корабль, за которым шла эскадра, готовая к массовой агрессии. Другая возможная цель – эксплуатация наших ресурсов. Предположим, земляне, интота, целиком становятся рабами-автоматами и добывают алюминий, или что там понадобится. Но ведь много проще разрабатывать ресурсы чисто машинными способами, захватывая безжизненные планеты, которых в космосе большинство. Рядом с нами Марс, Венера, Меркурий, спутники Юпитера и Сатурна. На наш взгляд, не стоит преодолевать межзвездные пространства с такой мизерной целью. Теперь прошу вас обратить внимание на стратегию пришельцев. Прежде всего, они весьма осторожны, Они исследуют нашу систему спутников-наблюдателей и сажают миниатюрный кораблик, точнёхонько в тот момент, когда над Тугарином не проходит ни один из спутников, между шестью и семью утра. Корабль должен незаметно захватить плацдарм, обеспечить спокойную посадку эскадры. Заметим, что до приземления пришельцы ничего не знали о зенитном ядерном оружии. Они перестраховывались. А едва их окружили войска и запахло ядерным сражением, как они мгновенно уступили позиции, я бы сказал предупредительно уступили, хотя корабль по некоторым соображениям мог дать бой нашей славной дивизии и даже выиграть этот бой, но ценой крови землян. Все эти факты не весьма понятны, если анализировать их в свете гипотезы калькирования. Рассмотрим второй вариант, перенос разумов с уничтожением оригиналов. Сразу бросается в глаза слово уничтожение. Не шуточная затея, если она проводится в крупных масштабах, уничтожить, читай, убить. Оправданием всему, кроме тупого злодейства, может служить личное, я подчеркиваю, не телесное, а личное бессмертие каждого члена общества. Предположим, что в момент предшествующей смерти снимается копия личности разумного существа. Пусть организм погибнет. Копию можно подсадить в другой, здоровый организм. И личность получит вторую жизнь. Приняв эту гипотезу, мы получим вторую жизнь. Приняв эту гипотезу, мы получим обоснование агрессии, а заодно и дальних космических перелетов. Нелегко найти планету, населенную высокоорганизованными существами, людьми, например. В Солнечной системе такова одна Земля. Приходится летать далеко, приходится и воевать. И прошу отметить, воевать бескровно. Захватчики относятся к нам, аборигенам, как к своим потенциальным телам. Убийство и самоубийство для них синонимы, поэтому они и не свалились нам на головы всей эскадрой, и не устроили кровавую баню. Высший пилотаж иронически отметил генерал авиации. — Далеко, смотрите. К сожалению, в завтрашний день, товарищ генерал. Мы насущно необходимы для них, таков основной вывод из предложенного рассуждения. И мы сорвались с крючка. Следовательно, будет заброшен еще один, и еще, пока рыба не клюнет прочно». Теперь нас в покое не оставят. Зернов поднял руку. Товарищи, предложены две версии. Третьей нет? Нет. Прошу специалистов ответить, какую версию принимаем как рабочую, первую либо вторую? Психологи, кибернетика, медицина? Все за вторую. Так, мы, разведчики, присоединяемся. Переходим к следующему вопросу. Дмитрий Алексеевич благоволен, имеет сведения, что агрессоры оставили резидентов. Цель — проникновение в органы военного и государственного руководства. Его доклад с борта самолета мы слышали. Разрешите задать ему несколько вопросов, Дмитрий Алексеевич?» Благоволен сидел, опустив голову на руки. Ганин подергал его за рукав. Физик вздрогнул, проговорил севшим басом. «Виноват. Я заснул. Слушаю». «Дмитрий Алексеевич, в вашем докладе было два пункта, глубоко нас заинтересовавшие. Первое. Вы не единственный человек, оказавший сопротивление. Что вам известно об остальных?» «Дети?» — сказал физик. «Вы про Соколова и Сизова?» «Не знаю имен. Я понял так, что дети не подчинялись мыслящим, а наоборот, их себе подчиняли». «Причины?» «Какие-то особенности мозга». Мои, так сказать, клиенты были настолько удивлены этим фактом, что избегали о нем думать. «Это нарушало их планы?»